трехстах милях от континента. Подводя итоги, авторы заключают, что вероятность проникновения человека в полинезийский треугольник в результате случайного дрейфа с любой стороны очень мала. Напомню, что все 13 плотов, которые в последние десятилетия отчаливали от берегов Южной Америки, держались кормой к пассату. Здесь нельзя говорить о дрейфе в том смысле, в каком это слово употребляют Левисон и другие. По данным их моделирования, чистые дрейфы из южноамериканских вод должны были привести к Маркизским островам, которые наряду с Пасхой являлись наиболее благоприятной исходной точкой для достижения остальных островов Полинезии. В этом важном исследовании есть один серьезный пробел. Авторы, просчитывая варианты, не поднялись достаточно далеко на север, не дошли до архипелагов Британской Колумбии. Это тем более прискорбно, что речь идет о единственном районе, куда течение из Юго-Восточной Азии приносит дрейфующие суда, после чего они продолжают путь до Полинезийского треугольника. Впрочем, Левисон и другие отдают себе отчет в этом недостатке. Они сами указывают, что рамки исследования не позволили рассмотреть исходные точки в северных широтах и проиграть то, что они называют маршрутом плавника от берегов американского северо-запада. Но вероятность плавания из Мексики в Полинезию у них получается мало, и они добавляют шансы достичь гавайской группы из более северных точек Тихоокеанского побережья, несомненно, выше, если случались дрейфы из Северной Америки, то, скорее всего, исходным районом была Британская Колумбия. Прибрежные воды Британской Колумбии – единственный островной район, откуда можно было прямым путем попасть на примитивном судне в Полинезию. Будь то дрейф или намеренное плавание, служит в то же время единственным финишем для подобных плаваний из Юго-Восточной Азии. Другими словами, изобилующие островами прибрежные воды Британской Колумбии представляют собой то, чем никак не могли быть ни Микронезия, ни Меланезия – Удобный географический трамплин на пути из Филиппинского моря до Полинезии. Первые европейские экспедиции и машинное моделирование показывают, что альтернативы нет. Малайские пироги или проа, китайские и японские джонки, идет ли речь о дрейфе или активном плавании, запросто достигнут Британской Колумбии с течением куросил. При дальнейшем дрейфе их через несколько недель вынесет к Гавайским островам. Уже проделавший вынужденный маршрут экспериментальной жонки Тайки было в этом столетии немало путешественников. Жертвы кораблекрушений доставлялись течением из Азии в Британскую Колумбию, а некоторые из них доплыли живыми и дальше до Гавайских островов. Документальные данные о таких случаях представленный на Пятом Конгрессе Тихоокеанистов Стоуксом. Об этом же писали антропологи Хэнди и Сейс. Главная цель нашего обзора – определить и выделить возможные океанские пути, которые чисто практически могли доставить аборигенов в Америку или из Америки на доевропейских судах. Это не значит, что до Колумбова мореплаватели непременно ходили по всем рассмотренным здесь маршрутам, хотя совершенно ясно, что никакие помехи не препятствовали древнему человеку плыть по указанным путям. Наш обзор призван не отстаивать диффузию, а анализировать практические проблемы, встающие перед всяким, кто говорит о возможности тихоокеанских контактов между Старым и Новым Светом на аборигенных судах. Пересекающие океан, незримые реки, больше и мощнее любых рек на суше, приводятся в постоянное движение вращением земного шара. Они текут в тропическом поясе с востока на запад, упираются в материки и поворачивают назад по широкой дуге, возвращаясь на восток в более холодных широтах, вблизи приполярных областей. Тропические течения путешествуют не в одиночку. Они увлекают собой все, что держится на воде, и неизменные пассаты круглый год дуют в полную силу в ту же сторону, с востока на запад.